Тропой, протоктанной еще в глубоком детстве, Меж бурьяной лебеды и водичалом малиннике, Что выбрался за заборы. Детская игра в войну. И взрослая женщина, которая боится, Ее рука дрожит, но и Ларе упрямо идет, Шаг за шагом, и могучие листья дудника Касаются ее щек, точно утешая. «Стой!» Иван дернул, и Лара послушно замерла, вдвоем присели, прячась за высоким кустом черемухи. «Это Сигизмунд». «Не он», — сразу сказала Илария, выдохнув с немалым облегчением. «Он какой-то...» «Слащавый, лакированный точно». И Иван на всякий раз подмывает лак этот сковырнуть. «Детское желание, глупое». Иван помнил, как Сигизмунд появился в его дворе. Белая шляпа с высокой тульей, белый же пиджак, штаны светлые в узкую полоску и широкие подтяжки. Рубашка мятая. Но ему Машка потом объяснила, что льняным вещам позволено мятыми быть. Это тренд такой. Иван в трендах ничего не смыслил. В руках Сигизмунд держал тросточку и, сняв шляпу, долго перед Машкой раскланивался, вытанцовывал. Пожалуй, был бы хвост, распустил бы, павлин стареющий. Тогда его танцы, его натужные попытки напустить на себя важность, загадочность, намёки на грядущую славу, казались смешными. А Машка слушала с раскрытыми глазами, ель сила живого писателя увидеть. И что писатель этот к ручке прикладывается, называет Машку то богиней, то музой. Могла бы... На него польститься. И грядя на Сигизмунда, который неторопливо, будто прогуливаясь, шел по улочке, Иван душил запоздалую ревность. Писатель? Да мошенник он, выбравший удобную маску, но хорош, моложав, и лицо приятное. Он умеет притворяться, улыбаться, говорить именно то, что женщины хотят услышать. И все-таки не он». Иван не знал, откуда появилась такая уверенность, но и сам выдохнул с облегчением. Ася остановился у старого тополя и постучал тросточкой по коре, вытащил из кармана часы, бросил взгляд на циферблат, нахмурился и опять постучал. Ждёт кого-то? Кого? И что вообще привело его в деревню? Вряд ли любовь к местным постаралям Как-то Иван прежде не задумывался, почему люди в козлах живут. Вот Сигизмунду тут явно не место, а он держится уж который год к ряду. Или просто больше негде. — Мы долго здесь сидеть будем, — прошипела Илария. Сейчас. Иван нехотя отпустил тонкую ее руку. — Видишь, он ждет кого-то. Вдруг, да. Местный. «Просто помогает твоему». Мысль очевидная, но только сейчас в голову пришла. И Лария затаилась, сжалась клубком, приникнув к Ивану. Наверное, она сама того не заметила, и следовало бы отодвинуться. Но Иван остался на месте. «Я не дам тебя в обиду», — пообещал одними губами. она услышала и ответила. «Спасибо». Между тем на дороге появилось новое действующее лицо, которое внушало Ивану самые противоречивые чувства. Вовка шел быстрым шагом, держа за руку тонкую рыжеволосую девчонку, которая за Вовкой не поспевала. Она бежала, останавливалась, дергала, пытаясь руку высвободить, но Вовка держал крепко и не оборачивался. «Это внук Бабы Гали», — сказал Иван, — И с удовольствием отметил, что Илария покачала головой. «Значит, не Вовка». «Нет, Вовка, еще тот поганец». Иван помнит, как дрались с ним. Но когда это было? Давно, когда Иван учился в школе, в младших классах, и в средних тоже, и в старших еще. Но там по-серьезному, из-за девчонки. Дуэль на кулаках и секунданты. Горький песок и нос разбитый. Кровь льется и никак не останавливается, а губы не слушаются. Вовкина протянутая рука, иголкая. «Ты это!» «Извиняй!» «Я сил не рассчитал!» Он же рвал по дорожнике тысячерисник, тер в красных, слишком крупных для подростка ладонях, а растерев, совал Ивану, чтобы тот приложил, кровь остановится. Вовка жил в козлах подолгу, что-то там у его родителей не ладилось, или наоборот ладилось, и они спровоживали сына, чтобы не мешал, а тот быстро привык и к Бабе Гарри, и к Свободе. Потом Иван слышал, в регионеры подался, а вернулся не так давно, и Антонина про него рассказывала, хмурилась, вроде про хорошего психотерапевта спрашивала, он кого-то порекомендовал и забыл. Почему сейчас вспомнил? Вовка таки выпустил рыжую. Откуда она взялась? Или Вовка невесту в козлы привез? Да думать у Ивана не получилось. Вовка схватил Сигизмунда за отвороты пиджака и поднял. Но, паскуда! Вовкин бас гремел на всю улицу. Сознавайся! В чем? Дрожащим голосом произнес Сигизмунд. «Я ничего не делал!» Иван ему не поверил. Вовка тоже. Он тряхнул писателя и повторил. «Сознавайся!» «В чем?» Сигизмунд, удивительное дело, успокоился быстро. Вовке он не боялся. «Я ничего не делал! И будьте так любезны немедленно меня отпустить! Евгения, скажите вашему спутнику, что он ведет себя неподобающим образом!» Рыжая покраснела, но промолчала. «Зачем? Женьку пугал!» Вовка переформулировал вопрос. «Кто? Я?» Совершенно неискренне удивился Сигизмунд. «Простите, Евгения, если наш с вами разговор вас смутил. Мне очень жаль. Но это еще не повод вести себя подобным хамским образом. Владимир, я буду жаловаться. Я на вас заявление напишу». «Пиши!» — ответил Вовка, но жертву всё-таки отпустил. «Слушай сюда, паскудина, я не знаю, кто тебе помогал, но ещё одна подобная выходка, и я тебя вместе с тем котом закопаю». «С каким котом?» Удивительное дело, теперь Вовка говорил негромко, но спокойно и уверенно, так что даже Иван понял и вправду закопает. «С тем, которого твой дружок Женьке подбросил». Вовка разжал руку и пиджачок из мяты пригладил. Хотел по шляпе похлопать, но Сигизмунд отскочил. «Я не виноват!» Взвизгнул он, прячась от Вовкиной заботы за широким стволом тополя. «Это не я!» «Не ты! Но я сказал, а ты услышал!» «Не посмеешь!» Сегезмонт вовка улыбался и глядя на эту его улыбку иван понял, что вряд ли хороший психотерапевт помог вовке, если к нему вовсе обращались ты не поверишь, сколько всего я смею и посмею рыжая евгения положила ладошку на могучие вовки на плечо, и он вдруг успокоился, отступил. Нехорошо. Женщин пугать, Сигизмунд. Псих! Интересная личность, — шепотом сказала Элария. Но это не он, точно не он. А Вовка понравился бы Машке? Вряд ли. Сирный — это да. И с прошлым, которое могло бы показаться загадочным. Но сложно представить, что Вовка обладает в достаточной мере трепетной душой, чтобы Машку привлечь. И поэзия, не его конёк, и вообще тонкие движения разума. Нет, он слишком прост, слишком груб. Пускай местами и нарочито. Тоже маска. И странно, что такой человек, как Вовка, под маской прячется. Защищается? Надо бы подойти и... И что сказать? «Помнишь, как ты мне нос сломал?» Вовка ушел, утащив за собой рыженькую. А Сигизмунд остался. Он тщательно оправлял одежду, а потом глянул в среду Вовки и сплюнул под ноги. Сказал что-то, но очень тихо, так что Иван не расслышал. Потом вытащил часы и нахмурился. «Мы за ним?» Деловито поинтересовалась Илария и сама себе ответила. «За ним». «Подозрительный тип. Мне он не нравится». «Он никому не нравится». «Понятно». Она протиснулась вперед Ивана. «Слушай, а если он свернёт, то как мы тогда?» «Когда свернёт, тогда и решим». Детская игра «Казаки-разбойники». Разбойники прячутся, казаки ищут. И не приведев же в засаду попасть. Не помогут лихие шашки из гибких веток вырубленные. И пистолеты не помогут от жгучей крапивы. Можно орать, что так нечестно, но на то разбойники и разбойники, чтобы без чести быть. Сигизмонт шел уверенно, и тросточка постукивала по сухой дороге. Нелепый человек, вызывающий непонятное подспудное отвращение. Почему? Иван не знал, просто следовал в отдалении. Прячаясь за разросшимся кустарником, протискиваясь через старые разваленные заборы. Дома, жаль. Говорят, дачники собираются расширяться, а значит снесут. И маленник выкорчуют, и сныть покосят, и засеют газоны травкой. Не о том, надо б надумать. Сигизмунд все же повернул. Сиди здесь. Иван выбрался из кустарника. Я скоро. Ты... «Встречи со мной, он не удивится. Приехал, гуляю». Вид, правда, как подозревал Иван, несколько легенде не соответствовал, но это мелочи. Над дорогой присали саримошки баба говорила, что маг толкут, а Ивану было интересно, для чего им маг? Деревенские забытые легенды, от которых только и остались, что слова. Не время задумываться о них». Главное, Сигизмунда из поля зрения не выпустить. Иван уже понял, куда тот идёт, но всё равно старался не отставать. За прошедшие два года старый дом обзавёлся новой крышей из финской черепицы, нарядными резными ставнями и высоким забором. Впрочем, ворота были открыты. Сигизмунда встретил захлёбывающийся от ярости собачий лай. Волкодав присел на цепи, натягивая её то припадая к земле, то прыгая. И на голос его выглянул хозяин дома. «Сегезмонд?» Без удивления, но и без особой радости, произнес он. И, повернувшись к собаке, бросил. Фо! Пёс разом успокоился и лег. Впрочем, не спуская с гостя внимательного взгляда желтых глаз. Псу гости не нравился. И в чем-то Иван его понимал. Он сам остался в стороне у куста сирени, который хоть как-то заслонял Ивана от полковника и его гостя. Слышно же, было и вовсе замечательно. «Чего тебе надо?» Без тени дружелюбия поинтересовался Владимир Михайлович. «Сам знаешь». Сигизмунд глядел на пса, точно опасаясь, что цепь всё же недостаточно крепка. «Мы, кажется, договаривались». Владимир Михайлович вышел во двор как был, В старых спортивных штанах с лампасами, в растянутой майке и фартуке в горошек. Шлёпанцы на босу ногу, в руке лопаточка. Готовил человек. И не собирался идти навстречу. Договаривались. Прошипел Сигизмунд. Я тебя ждал. Я тебя полчаса прождал и... А уже пора? Владимир Михайлович вытащил из кармана часы. Надо же! «Совсем я завозился?» «Извини, Сигизмунд, нарочно вышла!» Иван не поверил. Сигизмунд тоже. Он напрягся и осторожненько подступился к полковнику. «Думаешь, прошипел, что надо мной куражиться можно, что Сигизмунд за себя не постоит, а я ведь и на договоренность наплевать могу. Неужели?» Полковник сунул лопаточку в карман фартука. «Не догадываешься, что будет, если я заговорю?» «Нет!» Жилистая рука вцепилась в глотку, сдавила. «Но догадываюсь, что ничего хорошего. Сигизмунд, ты же слышал, что шантажисты частенько не своей смертью умирают. Скажи, тебе оно надо? Ты же разумный взрослый человек». Он не сжимал, но и не отпускал. И Сигизмунд то наливался опасной краснотой, то смертельно бледнел. Стоял, рот раззевая. И с таким дерьмом связался. Нехорошо это, Сигизмунд. Полковник руку разжал, и Сигизмунд отпрянул. «Ты! Ты за это! На!» Белый конверт появился из того же кармана фартука. И вправду на кухне завозился. Ещё, Сигизмунд, я тебе заплатил. Но вздумаешь сунуться вновь или рот свой брехливый открыть? Урою! Благо кладбище рядом. Это полковник произнёс почти дружелюбно. Сигизмунд выкатился со двора и понёсся по улице бегом. Он добежал до старого колодца, крышка с которого лежала на земле, и, обернувшись, крикнул... «Я тебя не боюсь!» «Знаю!» — отозвался полковник и велел. «Иван, хватит прятаться, что вы как ребёнок в самом-то деле!» «Извините!» Иван кое-как выбрался из кустов, которые явно не желали отпускать добычу, цыплялись тонкими веточками, липли паутиной. «Взрослый же человек!» — укоризненно покачал головой полковник. «Заходите!» «Простите, но меня ждут». «Подождут». Тон полковника возражений не предусматривал. «Раз уж вы стали свидетелем безобразной сцены, то я могу хотя бы пояснение дать». В доме пахло блинами и ещё вареньем. На старенькой, но начищенной до блеска плите стоял цинковый таз, в котором, важно, неторопливо булькало чёрное варево. «Люблю зимой чаёк с чёрной смородиной». Сказал полковник и, вооружившись черпаком, снял пенку. «Теперь-то в моде всё джемы, или крем, или ещё чего. Моя супруга, когда жива была, морозила на компоты. А я вот больше по старинке. Вишню уже поставил. Пробовали вишню в собственном соку. Меня когда-то бабка научила. А я вот, похожий рецепт с собой унесу. Семейный, жалко». Но рецепт унесу, так хоть вареньем поделюсь. Перед Иваном поставили литровую банку. Берите, берите, считайте, взятка, Владимир Михайлович. Иван, я шучу, но варенье возьмите. Мне душа не позволяет бросить ягоды. Варю вот, кручу, ставлю. Для кого? Не знаю. Он вздохнул и указал на стул. Мебель на кухне была старая, но чиненная и чистая. Широкую столешницу прикрывала толстая креенка. На подоконнике возвышался самовар и бутылки, в которых явно дозревало что-то алкогольное. «Наливочка!» – просредил за взглядом Владимир Михайлович. «Иван, мне правда крайне неловко, что вы стали свидетелем этой некрасивой сцены. Вы же понимаете, что все угрозы...» «Просто угрозы». «Именно. Не собираюсь я убивать этого поганца. Хотя, признаюсь, руки чешутся». Он поскрёб правой рукой левую, на которой виднелась свежая ссадина. «И вы позволяете себя шантажировать?» вы, Иван, дело не во мне. Будь тайной исключительно моей, я бы просто настучал ему по шее, и пусть себе делает, что хочет». Я спретен не боюсь, не тот уже возраст. Владимир Михайлович, конечно, дело не мое, а чем он меня зацепил? На носу полковника появились очки, и лицо преобразилось. Черты стали че интеллигентней, не старый вояка, но кто-то, кто понравился бы Машке, пожалуй, умиротворяющий спокойный, окруженный орелом силы. «Ах, Иван, знаю, что вы не сплетник, но...» «Всё просто и банально. Мужчина, я ещё не старый, надеюсь, видный. И не так давно я свёл знакомство с одной дамой». Машка сердце ёкнуло, а полковник не заметил. «Особо очаровательная. Конечно, моложе меня». Но тут уж ничего не попишешь. Мне она весьма по душе пришлась. Умна, начитана и суждениями обладает крайне любопытными. Но есть у нее один недостаток. В лице супруга. А супруг этот, пусть и сам, далеко не образцового поведения, что, впрочем, нисколько нас не оправдывает, очень ревнив. Теперь понимаете? «Не совсем». «Иван!» — с упреком произнёс полковник. «Включите голову!» «Не так давно мы с моей...» «Дамой сердца, скажем так». Воспользовались длительной командировкой её половины и пошли в театр. Естественно, она представила меня как своего старого родственника. Он улыбался, кажется, радуясь этой находчивости своей спутницы. «Но, увы...» Сигизмонт, которого случилось встретить, оказался несколько более наблюдателен. Хуже того, он заинтересовался и стал средить. Не за мной, а за моей дорогой женщиной. Владимир Михайлович осторожно обходил имя. И не Машка. Иван не ревнив. Он бы отпустил её, если бы захотела. И не уезжал. Но с его работой, с дежурствами ночными... С постоянным цейтнотом он что был, что не было. «Выяснил кое-что» и явился шантажировать. Она, естественно, обратилась ко мне. «Грязная история, Иван. Неприятная. И я решил заплатить. Все ж я человек не бедный. Но мне нужна была уверенность, что Сигизмунд будет молчать. Шантажисты, народец трусоватый, но жадный». «Трусоватый» и он вряд ли бы решился на убийство. «Вы поэтому пропустили встречу?» «Да, Иван, поэтому». Полковник перемешал варенье и выключил плиту. «Мне нужно было, чтобы эта мелкая юркая сволочь пришла сюда. Скажем так, для приватной беседы». «Я надеюсь, он правильно понял мои намерения». Нехорошая улыбка. Ведь Владрин Михайлович в отличие от Сигизмунда не трус, если вдруг случится надобность избавить мир от шантажиста, то эти загорелые руки не дрогнут, шею свернут и в колодец. Надеюсь на ваше понимание, Иван. Конечно, Владимир Михайлович, заваренье ваше. А если наливочкой поделитесь, то и вовсе забуду, что слышал. Где я живу? Патетично воскликнул полковник, открывая дверцы старого буфета. «Посёлок шантажистов!» «И убийц!» Тёмная пузатая бутырь встала рядом с банкой. «Ах, Иван!» Полковник отёр край таза, к которому прикипели ягоды смородины. «Я весьма рассчитываю, что скоро вся эта история станет глупой шуткой. Я предложил моей... красавице...» «Уйти от мужа». Она обещала подумать. «Знаете, волнуюсь, как мальчишка. Мы-то с супругой прожили душа в душу почти тридцать лет, и... Мне до сих пор её не хватает. Она была очень мудрой женщиной. Это мужчины бывают умными или глупыми, а женщины мудрые. Гаречка всегда знала, что посоветовать, а я слушал». «Правда, любви между нами не было. Родство душ, да. А вот любовь...» «Теперь есть?» «Есть!» Без тени улыбки ответил Владжин Михайлович. «Такая правильная, знаете ли, любовь, которая немного сумасшествия». Лара так и сидела в кустах, обняв острые коленки. «Скучала?» — спросил Иван. Она лишь фыркнула и отмахнулась от особо назойливой осы. «Ты долго...» «Был один интересный разговор». Рассказывать доверие и чужая тайна. Банка с вишневым вареньем, которое Владимир Михайлович варил по старому бабкиному рецепту, добавляя помимо сахара, мяту и еще какие-то травы. От них варенье обретало особый рубиновый оттенок и терпкий вкус». Рассказать. История посредней любви. Искренность, кажущаяся неподдельной. Но если соврал, Владимир Михайлович. Заметил Ивана, но отступать от плана изначального не захотел. Вот и сочинил удобную историю. И Лария же промолчит. Ей Иван верил. Домой возвращались, держа друг друга за руку. Во второй Иван нес пакет с обореньем и наливкой. И Лария же шла, грядя под ноги, вздыхая так, что... «Мне не стоило сюда приезжать», — сказала она, выбираясь из кустов на дорогу. «Жарко! Палит солнце, высушивая закаменевшую дорогу добила, и ветер гонит песок, покрывая им придорожные травы». «Не сюда! Не с тобой!» «Поздно!» «С удовольствием, — сказал Иван, — понимая, что уехать она не уедет. Не из тех женщин, которые привыкли отступать». Поздно. И Лария неловко улыбнулась. А у ворот их ждали. Гостя Иван завидел издалека. Тот ходил, заложив руки за спину, согнувшись, баромоча что-то под нас И старые, еще отцовские сапоги его, измазанные грязью, запылились. Он вообще одет был, странно. Древняя куртка с продранными рукавами и кожаными заплатами на груди, старые штаны, заправленные в сапоги, мятая полосатая рубаха и кепка, съехавшая на затылок. Он выглядел жалко и вместе с тем вызывал отвращение. «Ванька!» Со всполошенным визгом гость бросился к Ивану и попытался обнять. Иван от объятий ускользнул. «Привет, Игорёк!» «А я смотрю, небось ты приехал!» «Дай, думаю, в гости загляну!» Игорёк повернулся к Ларе, которая замерла. «А это кто?» «Твоя, да?» «А в прошлый раз другая была». «Такая!» Он в воздухе обрисовал Машкину фигуру. «Теперь новая, да?» «Игорёк, чего тебе?» «Ясно чего». И тут, засмущавшись, покраснев, догадку подтвердил. «Ванька, тут такое дело. Дай сотку». «Не, Ванька, ты не подумай, я отдам. Вот зарплата будет, и отдам». «А ты работаешь?» Не услышал. Бормотал, грядя Ивану, глаза про деньги, про долги, о которых помнит, про тяжелые жизненные обстоятельства. Он был суетривнее, опрятен, источал характерную вонь навоза. Иван пятился, не желая, чтобы Игорёк прикасался к нему, а тот всю руку тянул, норовя ухватить за рукав. «Сотку?» — с раздражением поинтересовался Иван. «Двести!» Почуяв, что старый знакомец готов сдаться, Игорёк поднял планку. «Пускай, лишь бы убрался!» Игорёк схватил купюры и сунул в карман курточки. Облизнулся. «Чаем напоишь?» «Нет». «Ванечка!» Он засмеялся ломким смехом. «Брезгуешь?» «Небось, думаешь, что сам чистенький, а Игорёк скотина этакая. Спил сову смерть?» Именно так Иван и думал. Но говорить не стал, не желая скандал провоцировать. Он уже жалел, что поддался на уговоры. «Двести рублей невелика сумма, но Игорёк вернётся». «Откупился, а чай пить брезгуешь», — произнёс тот, отчего-то грядя на Иларию. «Стекряные глаза, недобрые». «Думаешь, что если человеку в жизни не свезло, то и хрен с ним, да? А я ведь надежды подавал. Музыкантом был». Он протянул к Иларии грязные руки с тонкими пальцами. «Ведь и вправду был, играл хорошо». На скрипке вроде, и мать его гордилась, тянула жилы, пытаясь заработать на нормальную скрипку, и на учителей, и на конкурсы, он вроде бы даже выиграл какой-то, карьеру прочери, и куда подевалась скрипка. «А мне руку сломали», – бреющим голосом пожаловался Игорёк, – «из зависти, сломали и всё, изуродовали жизнь». «Только и осталось, что на других смотреть!» Он баюкал левую руку правой, поглаживая смуглую, будто прокопченную ладонь, и была в этой его позе немалая театральность. «Я и запил! С горя! Когда пью, то оно легче становится!» признался Игорек. «Что ему надо? И вправду за деньгами пришел? А ведь он живет как-то, пьет на что-то!» Работы здесь нет, да он и не великий охотник искать. Нет, порой игрока нанимают дров наколоть или забор поправить, но скорее не от нужды, а из жалости. Жалость эта оборачивается запоями. А тебе вот, свезло в жизни, свезло. Он облизал губенку, над которой пробивалась щетка усов, эти террасли неровно с пропрешинами. И работа у тебя есть. «И деньги, и дом вот справил, и бабы. Прошлое мне больше нравилось. Хотя и стерва!» «С чего ты решил?» — поинтересовалась и отступив на всякий случай к Ивану. За руку хватать не стала, просто стояла близко. «Стерва!» — Игорёк не спускал с Лары взгляда, и когда на длинной тощей его шеи нервно дёргался. «Сразу видать, я к ней совсем всем уважением, мол, здравствуйте, хозяюшка». «Она меня матом. Нехорошо, когда баба матом ругается. Некрасиво. Небось, не обеднела бы со ста рубликов. На себя-то поболее тратит. Ты, Ванька, так ей скажи, что когда объявится другим разом, пускай себя поуважительнее ведет». «Не объявится» ни этим ни другим нет больше машки когда это было ладонь и на руке успокоила и разозрила привыкают а почему бы и нет он же живой и одиночество свое переносит остро и ларя же рядом удобная близость и сама призналась что иван ей нравится может вся эта охота «Не более, чем попытка сблизиться, настолько, чтобы занять чужое место. Чушь!» «Дык!» — Игорек вжал голову. «Недельки две тому. Может, чуть больше. Прикатила вся такая. Две недели тому назад Иван был в городе, а Машка не добралась бы одна. Или добралась бы. Автобус ходит дважды в сутки». Но от остановки ещё километра два через лес идти. И выходит, что её привезли. Не видел, с кем приехала? Этот вопрос заставил Игорька осклабиться. «Что, гуляла баба?» Он сунул пальцы в драные карманы и цепрячью свою грудь выпятил. «Я тебе говорил, Ванька, что стервана. «А стервей учить надобно!» на. «Как?» — глухо поинтересовалась Илария. «Кулаком!» — Игорёк сжал кулачок и сунул под нос. «Бей бабу молотом, будет баба золотом! Вот что народ говорит, а народ, он мудрый!» «Спокойно!» — Иван не сказал, просто грянул на бредное сунувшееся лицо... И собственные подозрения стали смешны. Занять Машкино место не привлекает оно и Ларию. Боится того, который прячется в прошлом, через годы отравляя Ларину жизнь, и всех остальных нынешних опасно близких. Ивана тоже. Понимает, что он не причинит вреда, но все равно боится. — Но, Ванечка, у нас добрый, — пробреял Игорек пятясь. — Он бабу не тронет. «Так с кем она приехала?» Иван вытащил портмоне. «Скажешь, долг прощу. А если еще чего интересного вспомнишь, то и...» «Одна». Он смотрел на купюру, не видя больше ничего, кроме нее. «Уверен?» «Вместе ехали. Я в город катался за пособием. Раньше-то сюда привозили, а теперь сказали, чтоб сам, значит. А автобус дорогой». Игорёк не спускал взгляда с денег. «Ванька, не дразнися!» Я её сразу узнал. Вошла вся такая, скривилась, небось, не привыкла автобусом, в платье длинном синим и ещё с цветами белыми по подолу, шляпка такая, ведёрком. Имелся у Машки синий сарафан с белыми незабудками и шляпка, как Игорёк описывал. Но странно. Она ведь общественный транспорт на дух не выносила. Говорила, что голова сразу кружиться начинает и дурно становится. А тут вдруг великая сила любви. Но меня-то не приметила. Платочком сиденье вытерла, села и книжку достала. Всю дорогу так и просидела. Только... Он протянул руку, требуя оговоренную плату, Иван деньги дал. Только она не читала, Ванечка. «С чего ты взял?» «С того, что за всю дорогу она и странички не перериснула», — сказал Игорёк, пряча купюру. «Пялилась, Риш, что в книгу, что в окно. И смурная была, смурная. Кто её встречал?» «Никто». В голове не укладывалось, что Машка решилась на такой подвиг, как самостоятельный поход через рез. Пусть и дорога наезженная, но... «Я с ней ушёл», — сказал Игорёк, заглядывая в глаза преданно. «Вот и крест! Никто не встречал. Я ей предложил сумочку поднести. А она?» — она кричать стала. «Ну, я и подумал, орёшь, так и хрен с тобой». Я ж тоже человек, гордость имею. Так бы показал ей дорогу короткую. А кабинется стала. Ну и... Она не к тебе приезжала, ванятка, К любовничку. К любовничку. Эхом отозвался Иван, пытаясь уложить новости, которые никак не вязались с Машкиным привычным образом. Поездка? А Иван и не заметил ее отсутствия. «Я и подумал!» Игорёк мялся, не спеша уходить. «Тебя аж не было! Вы когда вдвоём-то на машине! Небось, её бы одну тоже не отправил бы!» «Верно! Проклятие, Сколько всего выплывает!» И рука Илларии на плече лежащая слабое утешение. Впрочем, кажется, и лария не спешит утешать. Она просто сдерживает гнев, который должен был бы появиться». «Ну вот смех. Гнева нет. Ничего нет, кроме недоумения». «Знаешь, кому есть дела?» – поинтересовался Иван. «Игорёк с разочарованием. Он прикинул верно, сколько бы получил за этакую новость. Покачал головой. Не знает, а врать не станет». «Я это могу поспрашать. Или приглядеть чего». Вдруг бабы видели? Бабы-то они. Ну, сам знаешь. Знает. И по-хорошему сразу надо было к Антонине заглянуть. Ведьма она или нет. Но странным образом узнавала обо всём, что происходило в козлах. К тому же пусть Лару глянет. Нет, в колдовство Иван не верил. К речению травами и заговорами относился со скепсисом, здраво полагаю, что на одного действительно знающего человека приходится сотня другая мошенников. Но Антони не доверял. Грянет, посоветует, проведет на темной макушкой ладонями, пошепчет и, сунув в руку полотняный мешочек со сбором, научит, как принимать. Вреда не причинит, а заодно глядишь и поделится наблюдениями. Но... Егор помялся. "Я пойду, да? Иди". Он шёл не спеша, а то и дела оглядываясь. И Лария, которая стояла молча, очень тихо произнесла: "Он притворяется". "Что?" "Он притворяется". Она потёрла тонкую переносицу. "Пойдём в дом, пожалуйста, и я объясню". Бледная И глаза чёрные, проваленные, в которых улица отражается, от чего-то перевёрнутая, как в том стихотворении Маяковского об упавшей лошади. Иван помнит, учил в школе. Всё выветрилось, а стих вот засел. Он притворяется, повторила Илария, бессил падая в низкое кресло. Она сжалась, обняв себя руками. Мне сложно объяснить «Если бы это был он...» «Кто он?» Иван не стал уточнять, и без того понятно. Кивнул только. «Но это не в... он. Другой, но такой же. Понимаешь? Я чую. Он на меня смотрел и... и думал, что надо ударить. Ударил бы, если бы мог. Посадил бы на цепи и... Я сумасшедшая». Ты просто многое пережила. Показалось ей? Вполне бы могло. Та фраза Игорька про молот. Дурацкая присказка, не вовремя слетевшая с языка. Наверное, в ней дело. За неё, за присказку, зацепился искорёженный разум Иларии, перевернув услышанное по-своему. Игорёк безобидный. Алкоголик? Пускай, многие ведь пьют. А трезвые порой творят такое, что запойным и не снилось. «Нет, Игорёк местный. Такой же неотъемлемый элемент деревни, как старый колодец, которым никто уже давно не пользовался, или заброшенный дом на краю, кладбище». «Но говорить бесполезно. Не поверит. И надо всё-таки заглянуть к Антонине. Она умная, поможет советам».